звери почему жила в деревне негде было на заставе они сами чуть не в сарае живут крыша как крыш, решето ветер из угла в угол гуляет мы ведь обязаны обеспечить охрану семей мы за это в ответе с материальными вопросами надо срочно заниматься товарищ Миржевский строить помещения для застав создавать условия для несения службы у пограничников это на особенное Политическая охрана границ дело непростое. Тут нужно быть не только умелым воином, но и вдительным чекистом. Женщины и дети были бы живы, если бы пограничники не только несли охрану границы, но и сумели разоблачить и обезвредить в своей округе замаскировавшихся врагов. Нашли кто выдал банде семью командира. Какая жестокость. Ищут пограничники, но боюсь, что найти не сумеют. Данных уtareas кулачок, круговая порука, а потом искать тоже надо уметь. Да, расследованием надо знать, как заниматься, согласился Вячеслав Рудольфович и подумал, что кроме материального обеспечения и пограничной охраны, на что особенно упирает в докладе комиссар Климов, необходимо безотлагательно налаживать подготовку людей для несения пограничной службы. Ставить вопрос об организации специальных курсов для командиров пограничных заставы и отрядов, Хорошо, что на местах понимают главную задачу политическую охрану границ. Но одного понимания мало. Пожалуй, курсами в таком деле не обойдёшься. Нужно создавать школу пограничной охраны. И контрабанда-то возьми женский. Тут тоже не всё просто. Кроме барышей и тёмных махинаций, контрабанду питает наша разруха. Люди обносились, оборвались, А в магазинах нельзя купить ни мыло, ни спичек, ни ситца. Голым ходить не будешь и без спичек тоже не проживёшь. Вот и тянутся, кто к контрабандистам, а кто по настирнее, тот и в контрабанде. В некоторых районах только она обеспечивает население всем необходимым. Ворши накрыты целой организацией, работала со сладким товаром. На контрабандистскую терминологию уже начинаю сбиваться. Столько насмотрелся и наслышался. Сладкий товар это сахарин, цветной анилиновый краски. Ещё какие товары есть? Твёрдый камешки для зажигалок, горький кофе. Чук и хорошо идут, табак, соль. Заватишка на ту сторону переправляют. Притон в Орше был. Началег давали, подсказывали, как лучше войти в контакт с проводниками, расписание караулов тоже можно было узнать. Лазает контрабандисты за кордон. Главный не всегда поймёшь, где контрабандист, а где диверсант. В блокноте Менжинского появлялись всё новые и новые записи. Решетых в местечку прислал, с порога сказал Нифантов. Глазам мгновенно схватили суфшировки. Уже в Париже. Какой молодчина! Литва, Финляндия, Швеция, а уж только оттуда во Францию добираться, столько рогаток пройти проверок. «Как его семейство поживает?» «Недавно наведывались, Вячеслав Рудольфович. Жене работу подходящую нашли, дров подбросили, пол сожжения, продуктами помогли. Ездите еще раз, Павел Иванович. Успокойте. Скажите, что Решетов пребывает в полном здравии и семейству привет передает». «Какой молодчина! Какой умница, Виктор Анатольевич!» Вячеслав Рудольфович откинулся на спинку кресла, довольно потер руки и положил их ребром на стол но глаза за тут же стеклянный пеньс не тужи по сторожали в шифровке решит его обязательно подчеркните важность той части задания которая относится к гиннеской конференции похоже что она станет главным направлением его работы закони хорошо отдохнувший в удобном купе спального вагона Уже через час после приезда в Гельсингфорс встретился с представителем торгпрома в Финляндии Сергеем Торнау. Когда они уединились за дальним столиком полупустого кафе, Торнау достал объемистый тесненный кожей бумажник и вынул фотокарточку. На глянцевом потускневшем от времени прямоугольнике было изображение человека с крутыми плечами, прилизанные блестящие от бриллиантина волосы, крохотные усы, и мясистый нос. Глубоко посаженные глаза даже на фотографии тяжело и недоверчиво глядели из-под массивных надбровей. Эльвенгренд.